Глава 10 Через кровь к ненависти. А ведь я мог и догадаться. Этот сын шакала не умеет проигрывать. Никакого достоинства. Эх, верхан, верхан. Всегда знал, что великий дом Альфатх ставит цель выше чести, но чтобы так низко пасть... Мой старый знакомый из дома Эрдра укоризненно покачал головой с красным гребнем. Стоило нам вчера узнать имя заказчика покушений, как капитан Абос лично умчался во внутренний город докладывать хозяинам красного треугольника прослучившееся. Противостояние великих домов — это уже не нашего ума дело. Думал, нас, или, по крайней мере, меня, срочно вызовут следом, но лорд Мехмед решил всех удивить и сам явился на внешку. «Рубиновая марка, конечно, серьезные деньги», — нахмурился капитан Аббос. «Но так подставляться из-за всего одной. Господин, вы уверены, что причина в том споре? По мне так ставка не стоит того?» «Естественно, дело не в деньгах», — скривился лорд Мехмед. «Верхан опозорен на торге запредов и теперь хочет смыть свой позор победой в нашем споре. Он запросто потратит на найм убийц больше, чем стоит на кону». «Так, может быть, убрать парня из отряда на эти три месяца? Спрячем где-нибудь и пусть себе сидит, пока срок не выйдет». «Отличная идея. Поддерживаю капитана всеми руками. Я не против любой дары, даже тюрьма подойдет. Мне без разницы, где ждать ло. Жаль только, что товарищей по отряду подставлю. Без меня им сложнее будет». «Исключено», — разбил мои мечты лорд. Если юный талант не ходит за стены, то пропадает суть спора. Я не позволю Верхану избежать унижения. Я хочу видеть его глаза, когда я потребую свой выигрыш. Это произойдет на приеме, устраиваемом нашим домом. Там будут все. Этот синюшный шакал побелеет, когда я притащу туда того безногого, которого он посылал разобраться с мальчишкой. Специально сохраню ему жизнь». — Молодцы, что поймали. — У нас не было выбора, господин, — развел руки Матвей. — Нужно было узнать, кто стоит за всем этим. Надеюсь, исчезновение отвечающего за устранение парня-слуги будет правильно воспринято лордом Верханом. — Верхан не отступится, — покачал головой лорд Мехмед. — До истечения срока приказываю следить за мальчиком день и ночь. Никаких больше выходов за пределы расположения кулака. Выходные пусть проводят в казарме или возле нее. За стенами уже никакого геройства. Я пойму, если отряд будет брать меньше добычи. Лучше ищите норы, а не старого зверя. «И смотри, малыш!» — повернулся красноволосый ко мне. «Даже в белый больше не лезь. Ты мне нужен живой». «Хорошо, господин», — кивнул я. — Думаю, тебе понятно, — перевел лорд Мехмед взгляд на Матвея, — что в походах моего мальчика надо беречь как себе самого. — Это само собой, господин. Глаз с него не буду спускать. — Этого мало. Приставлю к таланту одного из своих охранников. Пусть немного походит опять в безымянных, там как раз подходящий дар. — Добавление лишнего одаренного в так сильный отряд будет тяжело объяснить остальным командирам нахмурился капитан Аббас. «А ты не объясняй», — отмахнулся от него лорд Мехмед. «Пусть и в вашем отряде не знают, что новичок одаренный. Может, ему и не понадобится применять дар. Мой юный талант, как я понял, умеет за себя постоять. Да, малыш?» На последнем вопросе благородный положил мне руку на спину и провел пару раз по рубахе ладонью вверх-вниз. «Умею, господин». «Вот и замечательно», — улыбнулся красноволосый. «Ты мне нравишься, мальчик. Не дай себя убить в эти три месяца, и твоя служба здесь на этом закончится». Я округлил глаза. «О чем это он?» «В моей власти досрочно перевести тебя в вольное. Выживешь — пойдешь служить мне» такому талантливому и красивому мальчику не место в обычных добытчиках. Рука лорда коснулась моих волос. Снова гладит. Сыновей у него, что ли, нет? Все. Я сказал, что хотел. Вы услышали. Не подведите меня. Шапка не выделялся ни ростом, ни статью. Во всем средней с невыразительным обычным лицом с короткими черными волосами и с полным отсутствием отличительных черт, за которые можно было бы зацепиться, описывая его внешность. Молчаливый, угрюмый и замкнутый, он за весь первый вечер не проронил и десятка слов. Или по жизни такой, или его так расстроило новое назначение. Сидел себе спокойно при лорде во внутреннем городе, бед не зная, и нать вам, иди в безымянное, охраняй какого-то мальчишку. Знать бы еще, как он собрался меня охранять, — вопрос в лоб заданный, когда я его подловил по дороге в нужник, ничего не дал. Пробурчал, что защитный дар есть, и на этом все. Мол, больше у тебе знать не надо. Не хочет, чтобы я расслаблялся, зная, что в любой момент... Может быть, он и прав. Не буду пока его дар смотреть. Нужно только на свои возможности полагаться, а то еще дурную службу сослужит. Утро выдалось радостным. Произошедший на рассвете прыжок перенес полис в холмистую местность, называющуюся закатным взгорьем и считающуюся среди безымянных одной из самых безопасных областей Земли. Через седмицу я полностью разделял это мнение. В походе, который продлился шесть дней, нам ни разу не встретился по-настоящему опасный зверь. Как и в степи, отсутствие пышной растительности не позволяло достаточно крупному хищнику устроить засаду, а зворов здесь не было. Мелочевку же вроде шакалов, волков и пятнистых котов мы били легко. Правда, чаще те и не пытались на нас нападать. Отряд из трех десятков охотников может представляться добычей лишь совсем уж огромной стаи. Такие здесь попадались, но редко. Всего дважды хозяева травянистых холмов пытались нас проверить на вшивость. Один раз посреди белого дня волчья стая в полсотни голов окружила отряд в котловине, зажатый сходящимися в том месте увалами. В другой, уже ночью, на лагерь налетели шакалы. Сколько их было неведомо, но утром мы насчитали почти 40 тушек. Несерьезный противник. Оба раза мы справились в легкую. Среди нас даже не было раненых. Сарапины, синяки и укусы не в счет. Единственные, кто представлял здесь опасность, пернатая родня орлов, что встречались в холмах сразу в нескольких разновидностях. Из-за них нам весь день приходилось следить за небом. Но и тут обошлось без жертв, так как один молодой одаренный хорошенько набил руку в долине аргаров, охотясь на птиц. Но все это помеха, а не добыча. Семена, бобы в холмах брали не из сердец мелких хищников. По долинам и склонам здесь бродили стада диких кос, лошадей и баранов. Среди этих копытных нет-нет попадалось такое старье, что не всякий охотник осилит, в одиночку. Толпой же мы справлялись со всеми, кого удавалось поймать. Теперь знаю, что облаву возможно провернуть и всего тремя десятками человек. Кто-то на забое, а большинство загоняет. Каждый день приходилось призывать клинки не по разу. Ну, а самым ценным трофеем закатного взгорья, если не считать нор в бездну, которых нам встретить не довелось, по праву считался мечезуб. Огромный желтый котяр с клыками в локоть длиной. Сильный, быстрый, а главное, очень выносливый. Если выбрал жертву, конец ей будет гнать хоть весь день. Жаль, живет одиночка и оттого не рискует нападать на людские отряды. Одного лишь взять вышло. Да и в целом добычу с той, что взяли в великой степени, сравнить. Наградных курам насмех. Но зато потерь нет, и еще одна седмица долой. От заветных трех месяцев я шестую часть продержался. Прав был лорд, мне сейчас безопаснее за пределами лоскута. Отдохнем один вечер, ночь поспим на кроватях и снова в поход. Что нам новый рассвет принесет? Это где мы? Нахмуренные брови глиста, как и сам прозвучавший вопрос, совершенно не радуют. Мертвый лес? Не, там деревья погуще стоят, и пониже они. Зато мох один в один тамошный. Это, что ли медведушка называет мхом эту паклю? Разве же это мох? Свисающие из древесных ветвей огромные зеленые тряпки, похожие на рваные паруса. Вся округа в такой красоте. — Командир, узнаешь места? — Неа, — не -а, сознается Матвей. — Может, какая окраина гнилых болот? Может, такая часть мертвого леса, куда наш лоскут не заносила при мне? — Ждем, что капитан скажет. Он пошел уже к лордам. Совет будут держать. Ожидание тяготит. По ту сторону канала подлинно другой мир. Начиная от вида высоченных, по три-четыре сотни локтей деревьев и заканчивая долетающими до нас звуками и запахами, все чужое, незнакомое, непривычное. Причем не только нам, предзам. Местные безымянные тоже хмурятся, не узнавая странного леса, обступившего польс. А вон и первые обитатели здешних мест показались. К краям толстых веток, срезанных переносом лоскута, от стволов подбегают мохнатые, длиннохвостые звери. Какая-то родня хортов с более темным мехом и меньших размеров, но с сильно выступающими вперед челюстями, делающими их морды похожими на волчьи. Средняя особь размером с меня — Волосатые недочеловеки молча скалятся, подтверждая, что и зубы у них под стать серым хищником. И зверей все больше и больше. Уже облепили все ближайшие ветки. Огромная стая. Некоторые ветки обрубки торчат в нашу сторону, немногим выше уровня стен. Оттуда есть шанс перепрыгнуть сюда. Про верхние ветви я вовсе молчу. «Чего ждем, командир?» Матвей косится на ворота, над которыми кровопийцы, так называется, отряд знати, какому выпал черед промышлять за стеной в эту седмицу. И глава кулака спорит о чем-то, сопровождая свою речь частыми жестами. Через миг капитан поворачивается в нашу сторону и делает руками движение, словно натягивает тетиву. «Бей! Стрелять по готовности!» — командует Матвей и сам тут же выхватывает стрелу из колчана. Приказ нашего командира немедленно подхватывают старшины соседних отрядов, и тот уносится по цепочке все дальше и дальше. С другой стороны ворот те же самые слова вылетают из уст Ефима. Миг, и стена оживает. Треньканье луков, щелчки арбалетов, стрелы роем уносятся к веткам с хартятами, как я для себя обозвал длиннохвостых зубастиков. Расстояние слишком мало, чтобы мазать. Облепившее ближние ветки зверье начинает валиться вниз. Вот это я понимаю, охота, и ходить никуда не надо. Но я рано радуюсь. На деревьях поднимается вой такой силы, что хоть воск в уши лей. В вышине на ветвях мохнатых хортят ещё больше, чем здесь. Сквозь прорехи в зелёных парусах мха видны сотни и сотни зверей, продолжающих скапливаться на растущих возле стены деревьях. Присмотревшись, я замечаю, как там дальше, в глубине леса, от крон к кроном, стремительно перелетают многочисленные темные пятна. И это не просто прыжки. Слишком уж велико преодолеваемое за один присест расстояние. «Копья в руки!» Крик Матвея на долю мгновения обгоняет настигшее меня понимание. А секундой спустя небо над нашими головами заполняется сотнями прыгнувших сверху хартят. Йоковы белки-летяги замедляют падение растянувшимися между лапами перепонки, заодно управляя полетом. Часть из них метит прямо на стену, другие нацелились спланировать дальше, нам, за спины. Успеваю бросить лук под ноги, бью копьем в опускающегося мне на голову зверя. Нанизал, как навертел, но следующего хартенка приходится уже рубить сорванным с пояса топором. Их так много, что на каждого человека нападает по три-четыре летуна разом. Своих я кое как раскидал, но не всем из наших хватает проворств осилить подобное. Слева кто-то облепленный мохнатыми тварями летит со стены в канал. Справа рваный, посмертно подтвердив свою кличку, падает с разодранным горлом. Еще дальше схватившие два топора домовиха, безуспешно пытается отбить мужа, узваливших его на доски настила хартят. Зверей слишком много, и устоять под таким натиском защитникам полиса позволяет лишь дар. Вернее, дары, какими народ, у кого они есть, уже вовсю пользуются. Сёпа прёт кабаном по стене, тупо скидывая мохнатую погонь в ров пачками. Кусок в дюжину шагов он расчистит. Я на этом краю вовсю режу, кромсаю, колю летунов, до которых могу дотянуться. Не мешали бы товарищи по отряду, кого могу случайно задеть, косил бы тварей клинками, что косами, их тут как в поле колосьев. У ворот настоящая свистопляска с громом и молниями. Лорды в лёгкую выбивают свою долю врагов. Уж кому-кому облагородным -кому, ничего не грозит. С этой мелочью, пусть и такой многочисленной, они справятся запросто. Между тем, к беснующимся на стене хартятам всё продолжает и продолжает прибывать подмога. Здешний лес полон мохнатой погони. Видать, лоскут прыгнул прямо к гнездовьем этих хищных зверей. С верхних веток всё падают и падают летуны. Внезапно у нас над головами. Из ниоткуда появляется целый рой светлячков. Разлетевшись квадратной сетью на десяток сажений, огоньки размером с кулак остаются висеть в воздухе. Это искорки Матвея. Командир тоже призвал свой дар. На прикрытом участке стены становится сразу полегче. Цепляющие огоньки летуны с визгом падают вниз. Искры бездны насквозь прожигают, что перепонки, что лапы, что туловище с головами. Мой дар весь вышел. Рублю хартят топором. С копьем здесь не развернуться. Зря я смеялся над шапкой, таскающим на поясе две широкие короткие сабли. Да, они для охоты на крупного зверя оружие, но сейчас самый раз с ними отплясывать. Приставленный ко мне лордом охранник бегает за мной хвостиком. Я не против, спина постоянно прикрыта. Мужик бьется куда лучше меня. Кроме добрых долей у него, в отличие от простого ловкого малолетки, еще имеется и мастерство с опытом что у шапки Задар мне неведомо. В холмах не было повода его применять, но сейчас в любой миг способность моего охранника может понадобиться. Хартят не становится меньше. Мы бьемся и бьемся, руки по локоть в крови. Когда уже эта погонь закончится? — Помогите! — в паре десятков шагов от меня в центре кучи из разрубленных тушек крутится с двумя топорами в руках кожемяка. Рубаха Лима разодрана воскуты, Здоровяк весь в крови. Прикрывавший его безымянно из местных по кличке Квашня лежит рядом без признаков жизни. Нужно срочно помочь. К спине друга прицепился Летун. Когти лап впились в кожу. Пасть пытается отодрать кусок мяса чуть ниже загривка. Бросаюсь к Лиму, но меня опережает Сипан. Метла тоже выжит. Но он и без дара способен на многое. Длинный нож входит зверю в живот. Сёпа сдергивает Хартёнка со спины друга свободной рукой швыряет через зубчатый парапет вниз. «Ну и ну!» Наш Кузьма настоящий везунчик. Живой и здоровый, карабкается на стену по сброшенной лестнице. Видать, упал в ров ещё в самом начале. Вода его и спасла. Дожидаюсь трактирщика, помогаю перебраться через край. «Держись меня!» Чудика пролечили, пока мы шарахались по холмам. «Не дам труду лекарей пропасть зря!» Слобосилок подбирает копье. Пульза от мужика ноль без палочки, но мы с шапкой и сами справляемся. Кстати, литоны перестали валиться на голову. Сеть Матвея? Да нет, искорки давно выдохлись. Неужели звериная стая имела конец? Очень похоже на то. Мы отбились. «Раненых вниз!» На всю стену орет командир. «Все вниз!» Это уже капитан. От ворот к нам бегут воины в разной одежде. Это вольные. «Кто в порядке, все в город!» — Но ходу раздает приказы Абус. «Чистить улицы! Быстро! Разбегутся по внешке, замучимся отлавливать!» И действительно, я совсем забыл про тех хортят, что перелетели через нас. А ведь их было больше, чем тех, что упали на стену. Сотни, если не тысячи хищников шустрых, способны устроить такую резню, что кровь зальет улицы от края до края. Соскальзываю вниз по сброшенной кем-то веревки. За ранеными уже бегут слуги-пустышки, тут справятся без нас. Матвей уже на земле и криками собирает отряд. Это все? И двух десятков ведь нет. Фух, еще бегут. Вижу рыжего, молчуна, домовиху. Что с мужем? Заглядываю в сухие и собранные глаза женщины. «Я вдова». И ни слез, ни предательской дрожи в голосе. В этой паре на путь становилась она. «Мне жаль». «Все потом». Отталкивает она мои руки. Нежелезная все же таки шмыгнула носом. «Работаем группами по три человека», — торопливо начинает Матвей. «Наш отряд берет шесть улиц справа от осевой». Двигаемся от стен, пока не перестанут встречаться мохнатые. Потом разворачиваемся и в обратную сторону. Все, пошли, пошли. Встречаемся здесь же. Нахожу взглядом Кузьму. Надо взять с собой, а то сгинет еще. Но меня опережают. Чутик, давай с нами. Тянет трактирщика за руку Сёпа. Будешь делиться удачей, везучая морда. В тройке с метлой и медведушкой дядька не пропадет. А что им? Здоровяк весь в крови, но где там своя, где чужая, поди, разбери. На ногах стоит твердо. Те раны, что нанес кожемяки летун, для него ерунда. С другом глист и лупата из новеньких. Возьму рыжего. Эв пока не решил, с кем идти. «Эй! Давай сюда!» — машу одаренному. Третьим, ясным дело, со мной идет шапка. Мы одни из последних. Остальные уже убежали. Выбираю направление русим вдоль стены к дальней улице из указанных командиром. Во внешке они идут часто. На квартале между двух крупных до десятка поменьше. По дороге срубаю хартенка, попытавшегося броситься мне на голову с крыши одного из домов. «Смотрим вверх! Не все на земле!» Но внизу тварей все-таки больше. Внешка тонет в душераздирающих воплях. Стоит отвернуть от стены, как в узких лабиринтах хаотичной застройки начинается бездна. Пустышки, в основном дети и женщины, куда-то бегут, не разбирая дороги. Хартят и повсюду. Здесь у них нет противников, только жертвы, и зверей гонит явно не голод. Напрыгнуть, загрызть и на поиски новой двуногой добычи. Хозяева леса истребляют пришельцев, явившихся к ним вместе с домом, накрыв им часть дома чужого. По крайней мере, другого не приходит на ум. Ох, сколько здесь трупов, особенно детских. Я мгновенно зверею. Среди маленьких растерзанных дел мне мерещится ваш, Зую, Фока, и остальные сиротки, кого я оставил в предземье. Эх, дара нет. Но и топоры. Второй я подобрал еще на стене. При моих долях замечательно рубят ненавистную мохнатую плоть. Взмах! и хруст звериного черепа мгновенно сменяется чавканем. «Еще удар!» Из распоротого брюха тварюки выпадают кишки. «Я быстрее уродцев, от меня не уйти!» Одному хартята не представляют опасности для сильного воина. Шапка с рыжим тоже вовсю крошат хвостатую погонь. «Мы медленно, но уверенно продвигаемся по узкой лестнице, очищая ее от зверья». Шли бы быстрее, да постоянно приходится врываться в дома бедноты, откуда доносятся крики и звуки борьбы. На моем счету уже под две дюжины тварей. Мне мало. Кровавая пелена смыла разум. Бесчисленные детские тела будут сниться мне до конца жизни. Я стараюсь не смотреть, не заглядывать в лица, но это не помогает. А хуже всего то, что я ничем не могу помочь раненым. Ни зели, ни мази, ни умения. В этом плане я совершенно беспомощен. Рыдающие, хрипящие, скулящие малыши лежат в лужах крови, пытаются куда-то ползти, умирают на руках матерей, сестер, братьев. Мне кажется, я и сам умер. В голове одна мысль. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Каждый миг эти твари убивают кого-то еще. Я несусь все вперед и вперед. Рублю, рублю, рублю, снова рублю. Я не чувствую боли, когда тот или другой летун достает меня когтем. Я не слышу обращенных ко мне слов товарищей. Я отпихиваю пытающегося до меня докричаться шапку. Я кара, Я смерть. Я возмездие. Нет, я спаситель. Мне нужно спасти всех слабых и беспомощных в этом городе. Я спасаю. Спасаю как могу. Сею смерть. Бью топором. Бегу дальше. Бью снова. Глупые звери не пытаются прятаться от меня». Они тупо кидаются на любого, кто находится рядом. Им не важно, мужчина то, женщина или ребенок. Нет, нет, нет. В хриплом вое старухи вся боль мироздания. Дряхлая бабка, во внешке немало таких, сидит на земле, прижимая к себе лежащую перед ней девушку с разодранным горлом. Сам того не желая, выхватываю взглядом покрытое кровью лицо. Исиль. Вот и подарил жизнь убийце. Мне жаль ее. Мне всех жаль. Я плачу без слез и бью, бью, рублю. Мне кажется, это никогда не закончится. Проклятый путь, проклятая земля, проклятый ненавистный арх. Навстречу нам, перекрыв живой стеной улицу, шагают воины с выставленными вперед копьями. Пустые из ближайшей школы, готовящиеся стать безымянными. Ведет их Вольный в шлеме городского стражника. Оставшиеся недохорты зажаты в клеще. Минута, и последний из хищников падает замертво зарубленный моим топором. «Хорошая работа, безымянная», — кивает нам Вольный, оценив количество мохнатых трупов за нашими спинами. «Возвращайтесь к стене. Переулки мы сами зачистим. Вам срочно надо к лекарям». Меня дергают за руку. Оборачиваюсь. В глазах шапки страх. Но боится он в этот раз не за меня, а меня. Очнись, псих! Возвращаемся! Ты не в себе. Где, Ев? Сердце продолжает колотиться в груди, но разум начинает медленно возвращаться. Кто? Рыжий. Рыжие вот давно загрызли, ты даже не заметил. «Очнись, мелкий псих!» «Жалко!» «Себя пожалей, ты сейчас упадешь! Я весь дар на тебя спустил, посмотри на себя!» Я опускаю голову и словно со стороны смотрю на покрытое бесчисленными ранами голое тело. Почти голое. Под поясом еще кое-где остались покрытые кровью обрывки штанов. Рубахи нет вовсе, как и не хватает мизинца на левой руке». Я даже не заметил, как его мне отгрызли. Я не смог спасти. Оставшиеся пальцы до хруста в костяшках сжимают скользкие рукояти топоров. «Пошли уже, псих! Рыжего не вернуть!» Я про них. Киваю я на разбросанные по улице в большинстве своем маленькие тела. «Пустота!» Отмахивается вольно, играющий роль безымянного, каким был когда-то. Бабы еще нарожают. А ведь еще раньше он и сам был пустым. Гнилой народ. Гнилые люди. Сплошная гниль. Ненавижу арх.